— Стой спокойно, — сказала Мюмла. — Ты думаешь, я могу причесывать тебя, когда ты вот так прыгаешь? А еще я скажу тебе, что иной раз и папа, и мама, и метроль ужасно надоедали друг другу. — Ну иди же сюда, не пойду, — воскликнул Холмса. — Мама вовсе не такая. Она всегда добрая и хорошая. И выбежал, громко хлопнув дверью. Мюмла просто дразнит его. Она ничего не знает про маму, не знает, что мама никогда не бывает злой. Филипфьонка повесила последнюю гирлянду, синюю, и оглядела свою кухню. Это была самая закопченная, самая грязная на свете кухня, зато художественно украшенная. Сегодня они будут ужинать на веранде раньше обычного. Сначала она подаст горячую уху, а в семь часов горячие сэндвичи с сыром и яблочный сок. Вино она отыскала в папином шкафу, а банку с сырными корочками на верхней полке в кладовке. На банке была наклейка «Для лесных мышей». Тихонько, насвистывая, филифьенка изящными движениями разложила салфетки. Каждая салфетка была сложена в виде лебедя. Сну с мумрику, она, разумеется, салфетку не положила. Он ими не пользовался. На ее лоб падали крутые завитки, и было заметно, что брови у нее накрашены. Ничто не скреблось за обоями, ничто не скреблось за плинтусами. И таинственные часы перестали тикать. Сейчас ей было не до них. Ей надо было думать о своей программе. Она устроит театр теней, возвращение семейства муми -троллей. «Это будет очень интересно и всем понравится», — подумала она. Она закрыла дверь в гостиную, а кухонную дверь заперла на задвижку. Потом положила лист картона на кухонный стол и стала рисовать. Она нарисовала лодку, в которой сидело четверо, Двое взрослых, один подросток, а третий совсем малыш, самый маленький, сидел у руля. Рисунок вышел не совсем такой, как хотелось бы Филифьонке, но переделывать она не стала. Все равно идея была ясна. Закончив рисунок, она вырезала его и прикрепила гвоздиками к палке от метлы. Филифьонка работала быстро и уверенно, и при этом все время насвистывала, причем не песенки сну с мумрика, на свои собственные мотивы. Между прочим, она насвистовала гораздо лучше, чем рисовала или прибивала свои рисунки к палке. Наступили сумерки, и она зажгла лампу. Сегодня ей не было грустно, она была полна приятных ожиданий. Лампа бросала на стену слабый свет. Филифьенка подняла метлу с силуэтом семьи мумитролей, сидящих в лодке, и на обоих появилась тень. А теперь нужно прикрепить на стену простыню. Белый экран, на котором силуэт поплывет по морю. — Открой дверь! — закричал онкель скрут за дверью гостиной. Филифенка чуть приоткрыла дверь и сказала в щелочку. — Еще слишком рано. — У меня важное дело! — прошептал онкель скрут. — Я пригласил предка. Положи приглашение в шкаф. — А вот это нужно поставить возле почетного места. Он сунул в дверь большой мокрый букет цветы с листьями и мхом. Филипёнка глянула на увядшее растение и сделала гримасу, чтобы никаких бактерий у меня на кухне. Но ведь это кленовые листья, я их вымыл в ручье, возразил онкель Скруд. Бактерии любят воду, отрезала Филипёнка. Ты принял лекарство? Неужели ты считаешь, что в праздник нужно принимать лекарства? воскликнул онкель Скруд с презрением. Я забыл про них. А знаешь, что случилось? Я опять потерял свои очки. Поздравляю сухо заметила Филифьенка. «Предлагаю тебе послать букет прямо в шкаф. Это будет вежливее». И она хлопнула дверью, правда, не очень громко. Глава восемнадцатая И вот фонарики зажглись, красные, желтые, зеленые. Они мягко отражались в черных оконных стеклах. Гости собрались в кухне, торжественно здоровались друг с другом и усаживались за стол. А Хемуль, стоя у спинки своего стула, сказал... Сегодня у нас праздник в честь семьи муми-троллей. Прошу вашего позволения открыть его стихотворением, которое я написал по этому случаю и посвятил его муми-папе. Он взял листок бумаги и с большим чувством прочел. Скажи мне, что есть счастье, тихая река, пожатие лапы или мирный вечер, выплыть из тины, ила, тростника, морскому ветру свежему навстречу, А что есть жизнь, мечта или волна? Большой поток или туча грозовая? Вновь странной нежностью —